Как думаешь, это чупакабра? – спросил пухлый рыжий парень у напарника. Издеваешься? – презрительно скривился тот и покосился на него. Ты забыл, как работает этот маньяк? Но след снова исчез. Робко возразил первый. Вижу, не слепой, – ответил высокий брюнет, осматривая подворотню с ближайшей многоэтажки. Парочка истинных были сегодня в патруле. Когда почувствовали выброс мощной магии, но когда прибыли на место, то ничего не нашли, лишь следы чужой силы, определить которую не были способны. Но тот, кто ее оставил и исчез, умело спрятав магический след. И что мы будем делать? – спросил рыжий. Пока не знаю, – ответил более напыщенный напарник. Надо будет рассказать обо всем, когда вернемся. А если? Что если? Вновь обозлился брюнет. Думаешь, нам сделают выговор? Тебет, конечно, нет, смутился собеседник. А мне, как всегда, влетит. Сам виноват, фыркнул его напарник и развернулся в сторону центра города. Ладно, нам пора. Если еще раз пропустим лишнего, лупоглазый не сможет прикрыть даже меня. Разве? Искренне удивился рыжий. Я думал, Арсений Петрович, много думаешь, перебил его брюнет. Идем, надо хоть кого-то сегодня поймать. И взмыл ввысь, приземлившись на крыше соседнего дома. Лучше бы вообще их не встречать. Недовольно пробормотал пухлый парень и последовал за напарником.